Он мечтает стать настоящим аристократом. В конце концов, разве н не потомок р е с т о н о с ц е в Если бы он стал владельцем родового замка, через некоторое время все забыли бы, что он, как говорится, рожден в н е к о л ы б е л и Я вижу, как сопящий м ё н х л и хлюпая от волнения носом, подносит л е т и ц и алмазное кольцо. Он явился к кузене с предложением руки и сердца. Вижу, как коммерц-советник бежит к карете, п р о в о ж а е м ы й заливистым смехом.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 Пухлые щеки коммерческого советника подрагивают, багровый язык облизывает губы. Что такое залог, пустяк? Формальность, необходимая для того, чтобы я мог провести эту операцию через свои бухгалтерские книги. Вы вернетесь с дорогим дядюшкой, отдадите мне деньги и будете жить-поживать в этом славном доме. м ё н х л и скользит жадным взглядом по гербу над камином, по р а з в е ш е н н о м у оружию, по кабаньям и оленьям головам. э л е т и ц ы думает... Ты надеешься, что меня по дороге прикончат разбойники, или что мы не сможем вернуть долг, и тогда твоя мечта осуществится, Теофель станет твоим. б р Но год — это так много. За это время я умру, но вызволю отца. И если вызволю, он сумеет добыть д е н ь г А если умру, наплевать, пускай здесь живут д е т и б е т и н ы Продолжение беседы досмотреть вернее.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 не будешь иметь права даже переступить порог замка. Коммерц-советник в первое мгновение просиял, его мечта была близка к осуществлению, потом заморгал, разинул рот. — А а как же исполнение законных супружеских прав? Хотя бы раз в неделю, по субботам? А Летиция рассмеялась, надо признать, очень недобро. — Пока Теофель смой, под крышей фон Дорнов ты не будешь.